и камергера короля. Она окончательно в этом убедилась, когда он обратился к ней, как он не старался изменить голос и манеру говорить. Он завел с ней беседу на разные темы, но она молчала, понимая, что он хочет услышать ее голос. Ей удалось как-то отделаться от него, и она нарочно прошла через всю залу, чтобы запутать его на тот случай, если бы ему вздумалось войти за ней следом. В зале толпились люди, и она с трудом пробралась к выходу. Здесь она обернулась, желая убедиться, что за ней не следят, и с удивлением заметила в углу Пельница шепотом разговаривавшего с красным домино, судя по всему, с графом Сен-Жерменом. Она не знала, что Пельниц познакомился с ним еще во Франции, и, опасаясь предательства со стороны искателя приключений, вернулась домой, терзаемая тревогой не столько за себя, сколько за принцессу, чей секрет она невольно выдала весьма подозрительному человеку. Проснувшись утром, она увидела над своей головой венок из белых роз, подвешенный к распятию, которое ей досталось от матери, и с которым она никогда не расставалась. Одновременно она заметила исчезновение кипарисовой ветки, неизменно украшавшей распятие с тех пор, как однажды в Вене, в вечер ее триумфа, ее бросила на сцену чья-то неизвестная рука. Она стала повсюду искать ветку, но тщетно. Казалось, вешая на ее место цветущий радостный венок, кто-то намеренно убрал этот мрачной трофеи. Горничная не смогла объяснить ей, каким образом произошла эта замена. Она уверяла, что накануне весь день не выходила из дому и никого не впускала. А приготовляя на ночь постель своей хозяйки, она не заметила, висел уже венок или нет. Словом, она была так искренне удивлена этим происшествием, что трудно было заподозрить ее во лжи. Эта девушка отличалась редким бескорыстием, консуэлла не раз убеждалась в этом, и единственный ее недостаток заключался в чрезмерной болтливости и в стремлении поверять своей госпоже разные пустяки. Будь ей известно хоть что-нибудь, она не упустила бы случая утомить ее длинным рассказом и скучнейшими подробностями. Пустившись в бесконечное рассуждение по поводу таинственного поклонника, который, конечно, преподнес певице этот венок, она до того наскучила консуэла, что та попросила девушку замолчать и оставить ее в покое. Оставшись одна, консуэла внимательно осмотрела венок. Цветы были так свежи, словно их только что сорвали, так благоухали, словно сейчас было лето, а не зима. Консуэла горестно вздохнула, подумав, что таких прекрасных роз нет сейчас нигде, кроме как в теплицах дворца, и что, по всей вероятности, служанка была права, приписывая этот знак внимания королю. «Но ведь он не знал, как я дорожу своим кипарисом», — подумала она. «Почему же ему вздумалось унести его?» «Все равно. Кому бы не принадлежала рука, «Совершившая это святотатство, я проклинаю ее». Парпарина сокрушенно отбросила от себя венок и вдруг увидела, что из него выпал маленький свиток пергамента. Она подняла его и прочитала написанные незнакомым почерком слова. «Всякий благородный поступок заслуживает награды, и единственной наградой достойной возвышенной души является знак преданности со стороны родственных душ. Пусть же кипарис не висит более над твоим изголовьем доблестная сестра, и пусть эти цветы хоть на мгновение увенчают твое чело. Это твой свадебный убор, знак вечного супружества с добродетелью и твоего приобщения к союзу верующих. Пораженная консуэла — Долго рассматривала буквы, тщетно пытаясь уловить хоть отдаленное сходство с почерком графа Альберта. Несмотря на недоверие к неизвестному обществу,